Глава девятнадцатая. Один. Крепкий сон Кристины нарушили крики и шум, доносящиеся с улицы. Она открыла глаза и, встав с кровати, подошла к окну. Первым делом она увидела клубы черного дыма. Спустя несколько минут в комнату забежала Гера. «Госпожа, вы проснулись?» «Что случилось?» «Пожар!» — воскликнула девушка. «Горят два наших публичных дома». «Что там произошло?» — недоумевала Кристина, быстро собираясь. «Я не знаю, госпожа. Все произошло очень быстро, в одной из гостевых комнат. А со вторым что? Они в одно время загорелись, что ли?» «Почти», — ответила Гера, с разницей в несколько минут. Как только все началось, разумеется, все выбежали на улицу, пострадавших вроде нет. Я не верю, что произошел несчастный случай в одно время, понимаешь? Это невозможно. Я тоже так думаю. Скорее всего, кто-то из наших недоброжелателей проник и устроил пожар. Госпожа, если это так, может быть, вам оставаться у себя и не выходить? Ты за кого меня принимаешь? Крикнула Кристина. «Я что, должна прятаться? Я у себя дома, и никого не боюсь». Когда они вышли, то увидели, что клубы черного дыма почти полностью заволокли улицу. Второй публичный дом, в котором всегда проводило время Кристина, сгорел очень быстро, в отличие от первого. Оба здания впоследствии были разрушены пожаром, оставив после себя только обгоревшие стены, помнившие весь разврат, творившийся в них столько лет. Но на этом ничего не закончилось. Наоборот, все только начиналось. Паника и хаос в городе возрастали с каждой секундой. Прошел слух о том, что заключенные устроили бунт и вырвались на свободу из тюрем. Помимо этого, обычные жители также устроили массовые беспорядки. Они грабили палатки на рынке, устраивали пьяное веселье прямо в центре города. Среди них было также много людей, кто был недоволен правлением Алана и поведением Кристины. В городе начались массовые драки. Бандиты совершали набеги на торговые лавки, а также нападали на обычных людей. Раздались выстрелы, это была стража. На протяжении ночи они пытались остановить уличные беспорядки. Разумеется, не обошлось и без потерь. После случившегося Кристине удалось поспать всего лишь несколько часов. Она решила не откладывать в долгий ящик это дело и велела пригласить к себе на разговор владельца борделя и начальника стражи. Через час все были в сборе. «Ночь выдалась веселой, не так ли?» С улыбкой спросила присутствующих Кристина. «Это я разбавить атмосферу», — решила. «Мы обязательно во всем разберемся». Без тени улыбки, с угрюмой гримасой сказал начальник стражи. «У нас выхода другого нет, мой хороший», — ответила девушка. «Кто-то проник в город, убил трех наших патрульных и устроил пожар в борделях. тла сгорели оба здания». «И я так полагаю, на этом ничего не закончится». Это было предупреждение. «Госпожа, позвольте мне вмешаться», — прошептал владелец борделя. «Я поговорил со своими девочками. Вдруг они что-то видели. И у меня для вас кое-что есть». «У нас есть свидетели того, что произошло?» «Конечно», — ответил он. «С вашего позволения могу пригласить девушку». «Она находилась с одним из гостей незадолго до того, как произошел пожар». «Почему именно ее вызвать хочешь?» «Она все сама расскажет», — ответил мужчина с легкой улыбкой на лице. Через несколько секунд в комнату зашла та самая девушка. «Это Полина», — представил ее владелец борделя. «Здравствуйте, госпожа», — улыбнулась девушка, — И поприветствовала других присутствующих. «Ну, здравствуй. Это ты была в комнате для отдыха с посетителем за несколько минут до пожара?» «Да, я. Рассказывай все по порядку». Минут за 10 до случившегося в заведение пришел молодой человек, с виду очень обаятельный. Я его впервые видела. Он заплатил, и мы поднялись на второй этаж». Разумеется, сначала он предложил выпить, и я не отказалась. За любовь, дружбу. И третьим тостом предложил выпить за его друга, которого больше нет. За Мартина Грея. Услышав это имя, Кристина с Герой настороженно переглянулись. «Повтори. Молодой человек», — девушка призадумалась. Я вспомнила его имя. Ланс. Он принес с собой спиртное и угостил меня. После тоста за любовь и дружбу он предложил выпить за Мартина Грея, его товарища. Я согласилась. Потом он вышел из комнаты, сказал, что через пять минут вернется. Ну а дальше начался пожар. И все выбежали на улицу. Она рассказала мне об этом. И я узнал эту фамилию. «Кто же не знает про Мартина Грея?» Усмехнулся Альберт. «Владелец борделя». «Этого не может быть», — выдохнула Кристина, закрыв лицо руками. «Неужели ты никогда не слышала о нем?» — с удивлением спросила Гера, обращаясь к девушке. «Нет?» — испуганно ответила она. «Я не могу ведь помнить всех мужчин. Их слишком много было у нас». «Это не просто гость, который решил скрасить досуг. Это бывший наемник». «Он был нашим врагом», — пояснила Гера. «Теперь все сходится». не решили отомстить за него», — пробормотала Кристина. «Ладно, спасибо тебе. Ты можешь идти». Обратилась она к девушке, и вскоре ее увели. «Стоит отметить, что у них получилась очень слаженная и командная работа», — внес свою лепту владелец борделя. «Да» согласилась Кристина. Несколько человек подняли на уши полгорода и нанесли существенный урон, добавил начальник стражи. «Мы должны быть готовы, если подобное повторится», добавил Альберт. «Усилим охрану», ответила Кристина. «Наймем людей из городской стражи». «Я об этом позабочусь, госпожа. а Вам не о чем беспокоиться», сказал начальник стражи. Это меня должно успокоить? Спасибо. Свидетели еще есть? Да, кивнул владелец борделя. Мужчина является частым нашим гостем. Являлся в прошлом времени, поправила его Кристина. Да, так вот, его предлагаю тоже выслушать. Только вот есть один маленький нюанс. Какой? Видите ли, госпожа? Он любитель крепких спиртных напитков. Иначе говоря, пьяница редкостной. Пригласи, выслушаем его. В комнату вошел мужчина и окинул всех присутствующих настороженным взглядом. — От тебя алкоголем за километр пахнет даже сейчас. Брезгливо, с язвительной насмешкой в голосе заметил владелец борделя, подойдя к нему. — Альберт, рот закрой. «Иначе я тебе зубы выбью!» Недовольно фыркнул начальник стражи. «Это всего лишь пустые угрозы», — ответил он. «Я тебя предупредил. Ты мне неприятен». «Здравствуйте, госпожа!» — поприветствовал Кристина мужчина и кивнул также Герри. «Рассказывай, что или кого ты видел?» «Я вышел из борделя в полночь и направился домой». А вдруг мой взгляд остановился на некой незнакомке, которую я видел впервые в городе. Опиши ее. Она была в черном балахоне, высокая. Внезапно она обернулась, и я увидел ее лицо. Вернее, маску. Ну, знаете, такая карнавальная, черная. Она придерживала ее правой рукой. Затем, увидев меня, она поднесла палец к губам и, отвернувшись, последовала в сторону борделя. «Что ты несешь, пьяница?» «Госпожа, клянусь, я видел ее так отчетливо, вот как вас сейчас». «То есть ты хочешь сказать, что некая женщина в маске и в черном одеянии прошла в бордель, устроила пожар, и ей удалось скрыться?» Конечно! На улице было много народа. Она могла раствориться в толпе. Предположим, Гера, когда говоришь, произошел пожар во втором заведении? Почти сразу же. Но у них расстояние не близкое. Как такое возможно? возмутилась Кристина. Значит, их было несколько. Сначала один устроил поджог, затем второй, подытожил Альберт. Насколько я знаю. Маски карнавальные девушки, да и посетители, очень часто используют. «Они все продумали до мелочей», — отметила Гера. «Да», — согласился начальник стражи. «Знай своего врага как самого себя», — вставил владелец борделя. «Это ты к чему?» — недовольно спросил начальник стражи. «Я лишь процитировал книгу. Неужели не читал?» С насмешкой ответил он. «Не зли меня», — холодно ответил мужчина, смерив его своим взглядом. «Иначе тебе никакие книги не помогут. Понял?» «Конечно. Ты способен только кулаками размахивать». «Ты меня услышал. Я повторять не буду». «Вы закончили? Может, к делу вернемся?» — вмешалась Кристина. «Гарольд», — обратилась она к начальнику стражи. «Ты узнал, кто был зачинщиком бунта?» «Да, госпожа. Их было двое. Также во время беспорядка на улице погибли три человека. Еще четыре получили травмы. Зачинщиков казнить, чтобы другим неповадно было. По их вине пострадали ни в чем не повинные люди. Они должны понести наказание. Пострадавшим оказать и материальную помощь, и медицинскую. Я вас понял». — Могу идти? — Да, конечно. Гарольд встал с кресла, кинул презренный взгляд на владельца борделя и вышел. — Ты тоже свободен, — обратилась Кристина к Альберту. Владелец публичного дома вышел вслед за начальником стражи. — Меня больше всего смущает рассказ мужчины, который говорит, что видел постороннюю женщину в карнавальной маске, — сказала Гера. Кристина смерила свою помощницу суровым взглядом. «Кого ты имеешь в виду?» «Мы ведь знаем, что Мартин Грей сотрудничал с Еленой. И этот парень, Ланс, он ведь упомянул наемника. А что, если эта женщина была Елена?» «Она мертва!» — крикнула девушка. «Госпожа, я понимаю ваш гнев. Но если все-таки она жива и здорова, что тогда?» «Исключено!» Просто эта шайка объединилась против нас и взяла с собой какую-то бабу. Вот и все. По-твоему, мало на улице женщин с длинными волосами? Полно. Гера решила промолчать и свое мнение оставить при себе. Она понимала, что, скорее всего, она права. Но ее госпожа не желала принимать правду и трезво смотреть на ситуацию.